А когда отец и сестра возвращаются, месье Гийом надеялся вернуться сегодня вечером, если погода наладится, или завтра утром, если ураган будет продолжаться, иначе дорога будет очень трудной для вашей сестры и для лошади. В этом случае он сделает остановку в Волоне. Судя по тому, как все складывается, они приедут только завтра. Артур подумал секунду и решил. Уберите все еще раз, моя бедная Китти, а потом постарайтесь передать мне ключ тайком. Никто, вы понимаете меня, никто не должен узнать, что он у меня есть. Я сделаю, как вы хотите, но можно спросить? О моих намерениях провести ночь в этой комнате. Я приду сюда, когда все лягут спать. Я хочу своими глазами посмотреть, кто делает эту прекрасную работу. Вы не боитесь, что это может оказаться опасным? Будьте спокойны, Кити. Я буду вооружен. Я знаю, где отец хранит пистолеты и боеприпасы. В крайнем случае, это может быть очень забавным. И Артур легким шагом пошел учить географию. Или скорее делать вид, возбудораженный предстоящей операцией. Он рассеянно слушал на утреннем уроке рассказ о реках и речках Франции. Когда Тремен и его спутница доехали до Волони, совсем стемнело. Погода за это время развеялась, дождя больше не было. Однако конь-кентавр, покрытый грязью и слегка поранивший правую ногу, отскочившим камнем, нуждался в отдыхе и уходе. Геем решил остановиться. Это вернуло надежду молодой женщине. Ночь, проведенная в Большом Турке, могла помочь осуществлению ее планов. Ужин наедине и затем... Тем более, что по дороге она хорошо выспалась и чувствовала себя очень бодрой. Поэтому она была крайне разочарована, когда услышала, что Тремен попросил прибежавшего трактирщика дать ему свежую лошадь. Дага завтра приедет за кентавром. Пока меняли лошадей, Гийон и его пассажирка охотно съели немного горячего супа, ломтик пирога и выпили бутылку сидра. Молчание, царившее от самого Авеньера, внезапно взорвалось. — Вы собираетесь возвращаться домой среди ночи? — язвительно спросила она. — Именно так. И это не впервые. Дальше дорога будет легче, чем только что мы проехали. Идите, съешьте что-нибудь» нам принесут сэндвичи. Это будет более удобно. Сэндвичи? А что это такое? Недавнее изобретение одного из моих хороших друзей, графа сэндвича. Его повар намазывает два ломтика хлеба маслом, кладет между ними кусок ветчины или холодного мяса, сыра или все, что угодно, для того, чтобы его хозяин мог перекусить, не выходя из-за горного стола. Вы можете это позаимствовать. Это позволит вам одной рукой управлять лошадью, а другой есть. Хотя идея и английская, но она мне кажется превосходной, — одобрил Гийом, не обращая внимания на ее сарказм. Я этим воспользуюсь, На сегодня вечером нас очень подкрепит горячий суп. Чтобы не терять времени и воспользоваться улучшением погоды, Тремен попросил, чтобы еду подали в карету, после того, как его спутница разомнет ноги, а затем они снова отправятся в путь. «Не дуйтесь так!» — рассмеялся он, хлопая ложами по крупу лошади. «Через два часа вы будете спать в своей постели. Это лучше, чем в трактире, и вы будете меня за это благодарить». Оптимизм его был через огонь. В течение почти всего пути Гийом надеялся, что его предположения сбудутся. Ветер стал дуть в другую сторону. На ясном небе светила полная луна, освещавшая всю округу. Лес, деревья, отбрасывающие причудливые тени. Тем не менее, дорога была нелегкой. Три раза пришлось выходить из кареты и разбирать завалы из ветвей, обломанных во время бури и поэтому, свернул с дороги, идущей на Кетеу, чтобы ехать прямо в Ля-Пернель через Фановиль и Урвиль, и, наткнувшись на самое настоящее дерево, оказавшееся под ногами у лошади, Гийом выругался сквозь зубы, остановил карету и вышел из нее, чтобы устранить новое препятствие.